Удержание позиций. Основной задачей было удержать эту позицию и не дать украинцам забрать ее обратно. Второстепенные задачи решали группы эвакуации, вынести всю трофейку, документы и наших двухсотых, которые находились на позиции. Украинцы методично били по позициям и мешали углубиться и закрепиться на них. Я собрал несколько групп по три человека и отправил их туда. Пацаны, в каждой группе есть опытные бойцы, но я еще раз объясняю, как стреляет миномет. Миномет делает несколько выстрелов и меняет позицию. На это у него уходит время. То есть вам нужно затаиться, выждать, пока он сделает свои выстрелы, и рывком проскакивать открытку. 3-4 выстрела и рывок. Они кивнули и пошли пробиваться за дорогу. Днем не было смысла рисковать жизнью бойцов. Я договорился с командиром, что мы подтащим все собранное к краю дороги, а ночью перетащим их на дядю Васю. Командир согласился с моей логикой, но все равно подгонял меня с эвакуацией. У нас с ним выработалась определенная манера общения. Обычно, когда он начинал орать, а орал он практически всегда, я не воспринимал это на личный счет, а понимал, что он так привык. Его крики с отборными матами не задевали, а даже веселили своими оборотами и неожиданными вставками. В ответ на мое предложение перегруппироваться в течение дня он предлагал мне и всем окружающим, совокупиться во все мыслимые и немыслимые места со всеми животными реального и фантастического мира. «Командир, дай мне два часа!» – выслушав его тираду, просил я. «Не больше!» – отвечал он и добавлял очередную порцию отборнейшего русского мата, видимо, используя его для маскировки передачи важных стратегических данных. Три дня ни мы, ни ВСУшники не предпринимали никаких активных действий, кроме укрепления обороны и пополнения личного состава. За три дня мы вынесли с этого пятачка все оружие и всех погибших. Мы ждали подходящего момента, чтобы двигаться дальше. В такие моменты у меня обострялась моя любимая паранойя насчет диверсантов. Еще с тренировочного лагеря я запомнил историю которую рассказывал инструктор, который брал попасную железный лес. Он говорил, что пленные предупреждали, что в Бахмуте нас будет ждать неприятный сюрприз. В моей голове эти рассказы совместились с рассказами РВшников о том, что все опытное пронизано подземными ходами, связывающими отдельные дома и постройки. Я тревожился, что под нами накопаны туннели и катакомбы, по которым к нам крадутся спецы противника, чтобы вырезать нас тихой донбасской ночью. Перед нашими позициями был яблоневый сад, в котором пацаны нашли дыру, из которой шел пар. Если мы бросали туда гранату, то она взрывалась где-то глубоко под землей. Но эта паранойя имела один несомненный плюс. Она постоянно держала меня в тонусе и не давала расслабляться. Эта тревога обострялась благодаря опыту чеченской компании. В режиме война я начинал думать как диверсант и наделял этими же свойствами противника. Я представлял, где бы я сам сделал засаду и устроил ловушку. Я привык к тому, что враг — это вахобиты, которые были мастерами диверсионной работы. Я был уверен, что украинцы должны действовать так же. Благодаря дерзости, хитрости и нестандартным ходам вахабиты вырезали наших солдат целыми взводными опорными пунктами. «Краснодар!» – крикнул фишкарь и выдернул меня из моих воспоминаний о Чечне. «Луганск!» – автоматически ответил я и пошел дальше. «Настоящий пацан должен быть немного на измене», – думал я но никому не рассказывал про свои опасения и ДРГ-фобию. Я боялся, что они сочтут меня сумасшедшим и будут шептаться за моей спиной. Прикинь, братан, а констебль-то от страха кукухой двинулся».